Глава 13. Чужой среди своих. Сражаться со служителями Моро вообще не пришлось. Несколько сторожей просто разбежались при нашем появлении. Конечно, демонские охотники их смогли догнать и убить, радостно улюлюкая. Хотя победы и завоевание храма назвать было невозможно. Мы просто пришли в место, которое было оставлено ещё раньше — Видимо, я здорово преуменьшала беспорядки в империи. Уничтожить всех местных служителей мог бы только какой-нибудь сэрс или несколько других объединившихся орденов, и их вражда пришлась нам на руку. В зданиях на территории ордена было тесновато для такого количества тёмных заклинателей, но мои сородичи привыкли без нытья терпеть любые лишения. Тем не менее, возникали сложности — Миран верно заметил, что многие демоны, в особенности молодые родители-старики, предпочли бы уже осесть где-нибудь и до конца дней радоваться царящему вокруг изобилию. Но большая часть прекрасно понимала, что так не получится. Они настаивали на том, чтобы как можно скорее сразиться со следующим противником, пока тот не пришел сам. Однако и тем, и другим требовалось время, чтобы хотя бы научиться нормально ориентироваться при дневном свете и не задыхаться свежестью. Бронебрюхи обвыклись быстрее людей. Они уже паслись на пологом холме и досото отъедались непривычными растениями. Но даже эта вынужденная задержка сопровождалась трудностями. Тот самый городок, в котором я когда-то танцевала на главной площади, был почти полностью разграблен. У демонов не было средств, чтобы купить еду или необходимые вещи. Да они пока и сами не были готовы к честной торговле. Потому такая жертва стала неизбежной. И те налеты возглавляла я по собственной же инициативе. Просто не было иного способа предотвратить жертвы. Я приказывала демонам только грабить торговые палатки и выбивать стекла в домах, чтобы пробраться внутрь и вынести запасы, но не трогать жителей». Пусть бегут, недовольные, разоренные, отчаявшиеся, но живые и здоровые. Я утешалась тем, что горожане все-таки поддались страху, не стали воевать за свои пожитки и унесли ноги. Темные слушались меня неукоснительно. Нарушить мое распоряжение означало то же самое, что пойти против великого князя. Виолару же пришлось полагаться на мое решение, ведь при свете я ориентировалась куда лучше. Миран слышал о происходящем и, понятное дело, был не в восторге. Но старался и не выражать недовольство слишком яро, видя, как каждый день я с трудом добиваюсь хоть какого-то компромисса. Однако одновременно с тем и падал мой авторитет среди сородичей. Они уж точно не подозревали, что здесь им придется практически нянчиться с простым людом. Самые жестокие войны совсем иначе представляли себе низвержение света и восхождение мрака. А теперь им даже не разрешили прибить губернатора к городской стене потехи ради. Я понимала, что недовольство моими решениями будет нарастать, и исправить ситуацию я могла, только перемешав собственную репутацию с репутацией безупречного в их глазах Виолара Сакшиды. То есть, как минимум, организовать быструю свадьбу. Мы с ним обязаны быть единым целым, а наш ребёнок — первый демон за много поколений, рождённый не в каком-то клане, а при свете, наследник сразу трёх прежних вражеских лагерей, непременно будет признан единым правителем. Да стоит мне только сообщить, что я понесла ребёнка, как сразу стану оберегаемой всеми, и тогда определённо любые мои прихоти будут удовлетворяться уже без осуждения». И по возвращении после очередного грабежа я решила сообщить начертанному о своем решении. Праздник нужен был также и для того, чтобы успокоить легкие разногласия в лагере. Для командующих освободили отдельное здание. И пусть дом был небольшим, но в условиях острой нехватки места сравнительно удобным. Я вошла в зал, где Виолар проводил стратегические совещания и улаживал споры. бросила целый мешок целительских смесей на пол и застыла. Как раз в этот момент Виалар, уже заметивший мое появление, с размаха ударил Мирана по щеке. Повелитель демонов точно не вложил в удар всю свою силу, но парню и того было достаточно. Он взвыл, упал на четвереньки и прижал руку к разбитой губе. «Ты что творишь?» Я вышла вперед, чтобы не допустить следующего удара. Взгляд Виолара тотчас изменился. Из раздражённого сделался мягким и почти виноватым. Он всегда смотрел на меня только с бесконечной нежностью. И в голосе его не зазвучало злости. «Твой друг пытался сбежать. Я не сломал ему ноги, не стянул кожу кнутами, а один раз ударил собственной рукой, а это большая честь». Миран явно такой чести не оценил, Он шатко поднялся на ноги, вытер кровь с губы и смотрел из-под лобья. И этот взгляд был определённо лишним. Его за один такой дерзкий прищур разорвали бы на куски, не защищая его моё отношение. Лода со стороны осторожно добавила. «Так и было. Отвлёк меня какой-то просьбой, но я заподозрила, что у него была какая-то причина вдруг стать таким ласковым». Поэтому и успела схватить, когда он уже перебирался через стену. К ней у меня вопросов не было. Лода исполняла и будет исполнять приказы своего правителя. И пусть теперь совсем не радовалась тому, что ее подопечный страдает, но все равно еще сто раз подряд сделала бы то же самое. И ярость Виолара была тоже понятна. Он и так, с его точки зрения, проявил к исконному врагу море сострадание. Сейчас же у него появился повод выдать раздражение. «Он светлый заклинатель, Ви. Не думаешь же ты, что, когда мы уничтожим все их отродье, его единственного пощадим? Я признаю твой долг перед ним, но если эта мразь останется, то передаст свою кровь детям. И чего будут стоить все наши усилия?» Я тяжело вздохнула. Из него такой же светлый заклинатель, как из меня. Знает немного бытовое колдовство, боевой магии никогда не обучался. Он не враг всем нам, Виолар. Великий князь выпрямился и снова грозно посмотрел на Мирана. Ему слишком сильно не нравилось, что заведомо более слабой душой и телом мальчишка продолжает смотреть на него с вызовом, и холодно процедил. Раз он не враг, то пусть встанет на колени и признает меня своим единственным господином. А иначе я заставлю его жрать дерьмо брони брюхов. Не сдохнет, но гонор поубавит». Во всей этой ситуации виновен был сам Миран. Завтра его скула и губа распухнут так, что смотреть будет больно. Неужели он думал со своими навыками скрыться от демонов? Я подошла, поддержала за локоть и тихо поинтересовалась. «Ты дурак?» Миран с трудом оторвал взгляд от князя демонов и перевёл на меня. «Это вы все дураки, Ви. Я всегда пытаюсь понять каждую из сторон. Ты лучше всех это знаешь. Я стал бы для вас посланником мира». «Не знаю, что случилось с орденом Моро, но вы могли бы осесть прямо здесь. И если бы гарантировали, что не будете нападать на поселение, я попытался бы донести и до отца эту мысль. Но после такого отношения снова вижу, что вы ближе к животным, чем к цивилизованным людям». «Ты всё-таки дурак», — скривилась я. «Какие шансы были у тебя добраться до отца?» «Откуда тебе вообще знать, где теперь твоя семья и жива ли она вообще?» «Да ты ведь сам не веришь, что ты сможешь кого-то убедить!» Виолар разразился яростным криком. «А кто сказал, что я собираюсь договариваться со сраными светлыми ублюдками?» «Встань на колени, щенок! Тогда проживешь хотя бы этот день!» У Мирана дрожал голос, но он все равно давил из себя слова. «Колени я преклоню только перед законным императором. Бог всех демонов не мой бог!» Его уже прибили бы на месте, но я вылетела перед ним, раскидывая руки. Пришлось выкидывать главный козырь, который не мог не сработать. Виалар, не смей портить мне настроение его трупом. Я шла сюда, чтобы спросить, как быстро смогут организовать нашу свадьбу». Как раз сегодня поняла, что больше ждать не собираюсь, и со всеми чувствами определилась. Разумеется, взгляд карих глаз тотчас потеплел. Ви, К сожалению, я не смогу преподнести дары, достойные тебя, но обещаю, что скоро подарю тебе целый мир. Для организации хватит и трех дней. Хочу, чтобы мы, по возможности, соблюдали все традиции мрака. Это вдохновит наших подданных. Сойдёт. «Одобрила я с кивком. И, кстати говоря, идея сесть в моро не так уж и дурна. По крайней мере, мы можем оставить здесь стариков и маленьких детей. Стены упрощают оборону. Вокруг много плодородной земли, рядом опустошенный город с добротными домами. Это прекрасное место, чтобы жить, а не сражаться». «Я думал об этом». Виолар свел темный бровик к переносице. но опасаюсь, что если мы будем находиться в одном месте, то все силы света объединятся против нас и растопчут». В этом он тоже был прав, но и аргументов против хватало. «Я сейчас совсем не представляю, что происходит в этом мире. Тебе не кажется, будто до нас пока никому нет дела? Это само по себе странно. А если вдруг на нас вообще уже некому нападать? Тогда проще всего будет прижиться и постепенно влиться в свет». позволяя привыкнуть к себе точно так же, как вы привыкаете к нему. Или же я ошибаюсь. В какую сторону нам двигаться, если я даже не представляю, кто теперь для нас самая большая угроза? А в походе нас победить будет намного проще, пока мы идем вслепую, Виолар. Поклянись моей жизнью, что не отдашь приказ о военном походе, пока я не пойму, что происходит. Демонам неведомо смирение, но теперь мы не во мраке. Здесь осторожность стоит не меньше смелости. Он не горел желанием соглашаться, но ещё меньше хотел меня расстраивать, особенно после такой потрясающей новости. Нехотя, но твёрдо произнёс. «Клянусь, начертаная. А я той же интонации ответила. "Начертаный, а я клянусь, что моя главная цель — выживание нашего народа». «Что бы я ни делала, какие бы странные слова ни говорила, где бы ни оказалось, я в любом случае всегда эту цель поставлю выше всех остальных. Ну а Миран...» — я обернулась к хмурому юноше. «Подари мне его жизнь, пока не можешь поднести мне более ценных свадебных подарков. Я пока не придумала, как лучше его использовать, но чувствую, он еще пригодится». Виолар отмахнулся. В сравнении со сказанным казни или «укрощение пленного» уже не шли в расчёт. И в моих словах звучала чистая правда, в которой я сама не сомневалась. Он тоже это чувствовал и учился доверять чужому мнению. Несмотря на приготовление к празднику, великий князь не отменил вечерний приём посетителей. Было очень важно в зачатке пресекать все разногласия и разрабатывать общие планы по ведению хозяйства — Я всегда настаивала, чтобы Миран присутствовал, хотя я объясняла это тем, что так за ним легче приглядывать. На самом деле, чем больше сын Мейза вовлекается в наши дела, тем быстрее осознает, демоны живут по другим законам, но это тоже порядок. В любой армии, даже при свете, дисциплина достигается суровыми методами, а у нас всего лишь эти способы еще более жестокие и распространяются на всех, а не только на солдат». Просто среди нас нет мирных жителей. Даже на младенца смотрят, как на будущего воина. Обычно все командиры присутствовали на этом совете. Но сегодня княжна Олла где-то задержалась. Явилась только к концу собрания и, перебив последнее обсуждение, обратилась к Виалару. «Великий князь, прости, что тревожу из-за мелочей, но кое-что мне кажется подозрительным». «Говори». Он повернулся к ней и сразу сосредоточился. Олла, несмотря на очень юные годы, обладала жестким характером и решительностью. Она не стала бы говорить, если бы не считала дело крайне важным. «Этот старик какой-то странный. Не говорит, а мы не можем понять, из какой он семьи, точно не из наших. Может, из желтых. Прошу прощения, из тех, кто раньше жил на Востоке». Отступила, а её люди подтолкнули вперёд упомянутого старика. Я провалилась в глухую яму. Все силы ушли на то, чтобы не заорать в полный голос. Миран тоже с большим трудом сдержался, но всё же припал к стене, чтобы не рухнуть на пол. Этого мужчину мы с ним не могли не узнать. Арай снова не мучился со сложными иллюзиями. Седые волосы, непроницаемые стальные глаза — Абсолютно бесстрастное лицо, вот только вместо белой рясы чёрные одеяния, подошедшие бы какому-нибудь придворному или самому королю. Олла продолжала, а её слова с трудом пробивались в моё взорвавшееся сознание. «Люди говорят, он просто бродит молчаливым столбом, пару раз получал похлёбку, как все, ни с кем не ссорился. А я не могу объяснить странности, с ним что-то не так». И глаза какие-то ненормальные, цвет необычный. А вокруг радужки ещё что-то серебрится. Вроде демон, но не могу справиться с ощущением, что он какой-то другой. Правильно говорить не другой, а чужой. Тогда княжна попала бы в самую точку. Мне одновременно было жарко и холодно, и я не могла совладать с чувствами. Они взрывали меня, сознание металось в тщетных попытках осознать происходящее. Хорошо, что в этот момент на меня никто не смотрел. Ораю-то проще, у него никогда ничего не клокочет ни внутри, ни снаружи. Он бесстрастно осматривался, переводил взгляд с лица на лицо, ненадолго задержался на миране. И наверняка рассмотрел распухшую ссадину. По мне только скользнул мельком и снова остановился, уже на лице Виолара. И, как всегда, стоило ему где-то появиться, как он разом заполнил собою всё пространство. Зачем он здесь? Да, он великий воин, но тысячи демонов тоже не слабаки. Уж с одним кейсаром справиться. Пусть за это многие поплатятся жизнью. Я вынуждена была прохрипеть, хотя голосом владела плохо. «При таком количестве всех в лицо не запомнишь». Виолар сразу подхватил. «Действительно, он нем или безумен? Ола, у нас теперь полно еды и ресурсов, один род, даже бесполезный, больше не помеха. Людей из разных семей тут много, может кто-то признать своего отца или деда. Запри его пока где-нибудь, не будем портить скорую свадьбу, казнью, того, кто вряд ли заслужил смерть». Миран слишком высоким от напряжения голосом выдал. «Я видел его во мраке! Он плелся в середине колонны!» Мы с ним делали примерно одно и то же. Пытались не допустить раскрытия личности Арая прямо сейчас, потому что жертв будет не счесть. И не так уж важно, за кого мы переживали больше, за темных, коих в одном этом зале собралось не меньше пяти десятков, или за самого Кейсара. Виолар поддался чуть вперёд и обратился прямо к тому. «Эй, старик, можешь собрать остатки своего сознания и хотя бы пальцем показать, где поселились твои родные или знакомые? Пусть они за тобой приглядывают. Мы тебе не светлые не будем обижать только за странные глаза. Но если тебя не признает никто, кроме этого маленького ублюдка», То это в самом деле слишком подозрительно. Ты же не прибился к нам от чёрных, нет? Арай уже не смотрел на него. Казалось, он мысленно подсчитывал количество противников и их расположение, и уже в который раз заговорил тогда, когда правильнее всего было промолчать, позволить себя увести где-нибудь закрыть. Замки ему всё равно не помеха. Я содрогнулась, когда услышала равнодушный голос. очищенная от всего лишнего, в том числе и малейшего волнения. «Говорили, что я слишком быстро получаю круги. Вижу, что вдовствующая императрица выходит замуж не реже. Миран, тот, кто тебя ударил, находится здесь?» Парень и не думал жаловаться на тяжелую руку Виолара, зато мы оба поняли, что происходит — А Рай и не думал скрываться. Демоны разом насторожились. Ни один из них не понимал до конца, но всем нутром уже чуял надвигающуюся кровавую бойню. И они не ошиблись. Я знала без подсказок, что будет дальше. Воздух со свистом поднимутся четыре светящихся кольца вместе с ними. Магия такой силы, от которой спасутся только самые сильные и быстрые. Но, вскакивая на ноги, я едва ли не села обратно. За спиной Араева растал образ, который просто не умещался в зале, потому бесплотной массой уходил прямо в потолок. В то же мгновение лицо Кейсара снова сделалось молодым, иллюзия растворилась в более мощной магии. Теперь я воочию представляла, что такое лик, и конкретно этот в обеих руках держал по мечу. Устрашающее зрелище, и оно остановило не только мое сердце. однаола хоть и отшатнулась выдохнула судорожным шепотом похож на бога демонов сильнее чем сам бог демонов арай не сразу смог понять за какую задачу браться первый он дошел до границы графства соллар но там его остановил дым костров на этой земле больше всего полукровок Теперь их отлавливали и заживо сжигали, как если бы история прыгнула назад на пару тысяч лет. Он вернул на лицо маску старости, но уже без расспроса местных знал объяснение. Мелкие ордены почуяли вседозволенность и начали наводить тот порядок, который сами считали верным. О приходе демонов слухи разлетались быстрее, чем демоны передвигались. Повсеместно вспыхивали очаги ненависти. Страх и негодование обрушивали на беззащитных мирных жителей с тёмной кровью, вместо того, чтобы направлять их против реального врага. Зачем же погибать, если можно просто изображать борьбу за правое дело? Но подобная вольность могла произойти лишь в том случае, если крупные школы заняты чем-то другим. Иначе они или пресекли бы, или возглавили подобную жестокость. Но Моро уже нет. А рай успел узнать, что все выжившие после битвы укрылись в Серсе, чтобы присоединиться к ним и принять уже любого правителя, лишь бы поквитаться. Медовая пустоши не думала выныривать из своей блаженной сказки. Полное всеобщее бездействие было дополнительным подтверждением намерений Серса. Прямо сейчас они уже наверняка собирают армию, чтобы идти на столицу, поэтому и не разбрасываются по мелочам. Из-за самих этих приготовлений они могли и не знать о приходе демонов. Но если так, то Араю следовало в первую очередь сообщить в Орден. Ужасная весть станет единственным аргументом для союза императора и заклинателей. Пусть ненадолго, но никому не нужна власть над разрушенным миром. Однако прежде он решил все же попасть в лагерь темных и забрать Мирана. ордена сэрс нет слабых мест, а вот у Винсента 64 их полно. И главное его сын, возможно Миран потому до сих пор жив, чтобы быть выставленным перед императором с какими-то требованиями. Да образования союза надо было отнять у демонов это преимущество. В лагерь он попал без труда, просто прошел сквозь стену, окружавшую здание храма, но невольно задел растянутую повсюду красную паутину. «Эй, старикашка, ты что творишь?» заорал на него один из караульных и замахнулся. Но потом сплюнул и прикрикнул. «Пшал отсюда! Сам не можешь служить, не мешай!» Как и ожидалось, его приняли за своего. Или просто не смогли предположить, что он явился с другой стороны стены, а не качнулся на паутину от ближайшего дома. А подумал, что нужно как можно скорее сменить одежду. Единственное, что однозначно выдавало его чуждость. Но через некоторое время рассмотрел. Многие демоны ходили уже в местных нарядах. Не зря разграбили целый город. Он проходил в двух шагах от них, не таился, не держался в стороне, но никто не заподозрил неладное. Хотя иногда спрашивали. «Ты из чьих? Чего сюда приперся? Вали к своим, белая гнида!» «Язык в жопу засунь!» — почти вежливо поправила крикуна какая-то женщина, начищающая топор. «Великий князь приказал так больше не говорить!» «А я и не говорю!» — он рыкнул уже на неё. «Но пусть эта рухлядь идёт к своим!» За недолгое время Арай собрал несколько важных деталей. Среди демонов нет единства. Или они совсем как озверевшие безумцы, готовы кидаться на любого. Тут есть какие-то белые гниды, их, кажется, не любят. Но было и то, что его на самом деле почти порадовало. Тёмных из мрака вышло намного меньше, чем он ожидал. По такому беспорядочному расселению точно не определить, но явно меньше сорока тысяч. Столько демонов — огромная беда для света, но беда, которую вполне можно одолеть. Не решили бы в ордене Сэрс, что справятся и без союза с императором. Арай подошёл к группе людей, которые получали по миске похлёбки. Сел рядом, а за трапезой услышал кое-что ещё любопытное. Пожилая женщина делилась сомнениями со своим мужем или приятелем. «Они вместе привели нас к верной гибели, Харан. Нельзя было спешить. Без чёрных демонов мы бессильны». Я стараюсь верить великого князя и его начертанную, но давай честно, светлых мразей намного больше. Они вырежут нас, а над нашими внуками будут издеваться, пока не устанут смеяться. Седой демон рядом с ней вздохнул, потом тяжелой рукой обнял ее за плечи и прижал к себе. Не нам с тобой знать, как правильно. Черные точно выгрызли бы нам победу, но потом и про старые счеты вспомнили бы. Ты посмотри вокруг, жёлтые и белые до сих пор грызутся, хотя мы уже несколько лет в одном клане. Не знаю. Мне кажется, только когда великая княгиня родит сына, все одинаково ему поклонятся. А до тех пор... Или дочь, упрямо возразила женщина с другой стороны деревянного стола. Нас много поколений возглавляли великие княгини, и правителей мудрее не бывает. Северный клан считался самым слабым, а гляньте-ка, мы все еще живы. И именно мы придумали этот союз. Не знали только, что нас к нему начнут силой принуждать. «А как было не принуждать, если вы даже собственного законного правителя, вашими же князьями рожденного, не хотели признавать владыкой?» «Ну, началось», — болезненно простонал Харан. А молча вкушал варево с непривычным привкусом. Понятно, во мраке остались еще силы, их называют черными, и те, судя по всему, считаются сильнейшими. Значит, остановить этих будет еще легче. Он много чего еще мог выяснить, но во время очередной прогулки его остановили. «Дед, ты куда притешься? Забыл, где свою лежанку потерял?» арай обернулся. Перед ним стояла девочка, но с таким гордым и высокомерным видом, словно была здесь главной. За ее спиной выстроились несколько вояк. Значит, точно не последняя. На все вопросы он предпочел не отвечать, зато позволил себя схватить и повести куда-то. Миран крутился рядом с Ви, а Ви должна быть неподалеку от своего любимого. То есть Арая наконец-то повели в верном направлении. Но он не думал, что в зале соберется сразу столько темных заклинателей. Если они навалятся всем скопом, то он перебьет большинство, но точно не всех. Придется просто застать их врасплох и убраться вместе с Мираном. Он видел Ви. Казалось, чистокровная дрянь стала еще красивее, чем прежде. Но, к счастью, Арая это больше не волновало. Видел Виолара, прекрасная партия. Если получится, Арай похоронит их вместе, дабы влюблённые вовек не разлучались. Арай поднял лик, но вместе с тем из его кулаков в пространство развернулись мечи. Правая рука тоже получила способность призывать оружие. Правда, это лезвие, как и рукоять, было окутано чёрным дымом. Битву придётся отложить на другой день, но если кто-то решит ему помешать, умрёт. Сообразительный Миран сразу понял, что делать, и упростил ему задачу. Он бросился вперёд и позволил Араю крепко его ухватить. Но какая-то девушка с рыком бросилась следом, а после длинного прыжка вцепилась в ногу парню. За щиклотку той уже схватилась подоспевшая Ви. Они такой смешной вереницей человеческих тел решили его задержать. Уходить в туман с тремя попутчиками лишь немногим сложнее, чем с одним. особенно с его возросшей силой. Аран не мешкал. Он рванул тело назад и полетел сквозь неосязаемую теперь материю. Не заботьтесь о том, кого из них размажет внутри воздушной воронки.